Глава 14 Здоровяк появился справа от входных дверей, откуда я только что вышел, а второй худощавый мужчина с острым взглядом медленно вышел из обочек в дальнем левом углу. Оба были вооружены и целились в меня. Воздух в складе стал плотным, словно перед грозой. Каждый звук казался оглушительным. «Ты совершаешь большую ошибку», – произнес здоровяк низким хриплым голосом. Его массивная фигура заслоняла часть входа. Я почувствовал, как мышцы на шее напряглись. Адреналин уже бурлил в крови, обостряя все чувства до предела. Такие моменты, время словно замедляется, и каждая секунда растягивается в вечность. Здоровяк медленно поднял пистолет, направляя его не на меня, а в сторону связанной Лизаветы. Жест был красноречивым. Один неверный шаг, и она пострадает первой. «Отпусти босса», — продолжал он, не сводя с меня взгляда. «Иначе девочке будет плохо, а потом уже никак». холодок пробежал по спине. Это была классическая тактика — поставить меня перед выбором между собственной безопасностью и жизнью заложницы. Но я не собирался поддаваться на провокации. «Положи оружие». Сказал я твердым голосом, приставив пистолет плотнее к затылку Ивана. «Сейчас же!» Из левого угла раздался металлический щелчок. Второй мужчина снял пистолет с предохранителя. Он был меньше ростом, но двигался с кошачьей грацией профессионала. В его глазах читалась холодная решимость. «Это ты отпусти Ивана!» Сказал он спокойно, почти дружелюбно. «За двоими следить не успеешь». Момент истины. Они думали, что загнали меня в угол, что у меня нет выхода. Треугольник смерти. Я в центре, двое вооруженных противников по флангам. Заложник у меня под прицелом, а у них я, Елизавета. Кого выстрелят первым? Я позволил себе слегка дерзкую улыбку, обнажив зубы. «У меня есть козырь, которым они не подозревают». «Уверены?» – спросил я с интонацией, которая не должна была звучать от человека, который фактически находился в проигрышном положении. Второй мужчина слегка нахмурился, явно не ожидая такой реакции. На его лице мелькнуло недоумение. «Че-то ты слишком борзый!» – проговорил он с легкой усмешкой, но в голосе прозвучали нотки неуверенности. Именно этого момента я и ждал. Момента, когда их самоуверенность даст трещину, Когда они начнут сомневаться в правильности оценки ситуации. «Выбейте пушку у здоровяка из руки!» Сказал я, спокойно обращаясь в петличный микрофон. Второй мужчина моргнул, не понимая, к кому я обращаюсь. Здоровяк тоже выглядел задачным. «Чё ты там, мя...» Начал было второй, но его слова перекрыло глушительный выстрел. Звук ударил по ушам, отразился от стены потолка, заставив всех вздрогнуть. Пистолет вылетел из рук здоровяка, отброшенный точным попаданием снайпера. Оружие со звоном покатилось по бетонному полу, а сам он завопил от боли. Кинетическая энергия пули и отдача сделали свое дело, вывернув запястье и, скорее всего, переломав пальцы и раздробив кости. Тишина после выстрела была оглушающей здоровяк прижимал к груди травмированную руку его лицо исказилось от боли в его глазах теперь читался не гнев а шок и растерянность я же сказал стволы на пол произнес я холодно поворачивая голову в сторону второго мужчины тот стоял как вкопанный все еще держа пистолет наготове но уже понимая что ситуация кардинально изменилась на его лице боролись удивления и попытков анализа Он пытался понять, откуда велся огонь и сколько у меня союзников. «Или мне вынести ему мозги», — добавил я, слегка наклонив голову в сторону корчащегося от боли Ивана. Иван, которого я все еще держал под прицелом, прохрипел сквозь стиснутые зубы. «Это ошибка, Громов!» «Ошибкой был ваш приезд сюда», — ответил я, не ослабляя хватки. Второй мужчина колебался. Я видел, как его глаза метались между мной, раненым товарищем и темными углами склада, откуда мог раздаться еще один выстрел. Его взгляд метнулся вверх, откуда упало несколько осколков стекла. Видимо, догадался, что работали с пера. Краем глаза я заметил, как он слегка подался вперед, готовясь к движению. Нога дрогнула. Он собирался либо нырнуть в укрытие, либо попытаться прорваться к выходу. Тот же миг возле его стопы со звоном отрикошетило от бетонного пола пуля. Осколки камня брызнули в стороны, а он инстинктивно отдернул ногу. Предупредительный выстрел прозвучал как приговор. Теперь он точно понял. Любое резкое движение может стать последним. Мужчина медленно опустил пистолет на пол и поднял руки вверх. В его движениях читалось только одно. «Понимание». Понимание, что он проиграл, и деваться больше некуда. «Так-то лучше», — сказал я с удовлетворением. Атмосфера в складе изменилась. Напряжение никуда не делось, но баланс сил окончательно сместился в мою пользу. Иван все еще находился у меня под прицелом, здоровяк корчился от боли, прижимая к груди травмированную руку, а второй стоял с поднятыми руками». Но я не расслаблялся, знал, что подобные люди не сдаются окончательно до самого конца. В любой момент ситуация могла измениться, появится новая угроза или неожиданный поворот. «Отличная работа», — сказал я тихонечко в петличку. «Я же сказал», — прогудел Фауст. мой твой хлеб не зря едим». «Это точно», — отозвался грим «Какие дальнейшие действия?» Я кинул взглядом всех троих пойманных уродов ждем подкрепления подкрепление удивился грим а вот еще сюда направил коронер этот отряд я тихонько хотнул кого вот похуже звуки моторов донеслись издалека сначала едва различимые среди ночной тишины промзоны потом они стали значительно отчетливее Рокот нескольких двигателей я почувствовал как напряжение в плечах слегка отпускает. Корней все же получил мое сообщение. «Что это?» – нервно спросил худощавый. Вся троица все еще стояла с поднятыми руками. Я не ответил. Вместо этого прислушался к приближающимся звукам. Машины остановились, хлопали дверцы, слышались быстрые шаги по асфальту. «Много шагов?» «Хорошо». Через несколько секунд входные двери склада распахнулись с громким лязгом металла. Яркие лучи фонарей прорезали полумрак, ослепляя. В проеме появились силуэты в темной форме. «Никому не двигаться!» — раздался властный голос. «Святая Инквизиция!» — прогремело эхом по складу. Два отряда вошли быстро и слаженно, заняв позиции, осветив помещение мощными фонарями. Профессиональная работа, никаких лишних движений, четкие команды, полный контроль ситуации. «Задержал еретиков!» — крикнул я, поднимая свободную руку. «Подозреваются в оккультных мероприятиях, возможно, причастны к смерти эльфийки». Инквизиторы мгновенно отреагировали. Часть из них окружила троих пленников, часть осталась прикрывать выходы. Иван, Здоровяк и Худощавый были быстро обезврежены. Наручники защелкнулись почти одновременно, несмотря на то, что Здоровяк все еще держался за травмированную руку». Не сопротивляйтесь холодно сказал один из инквизиторов будет только хуже иван молчал, но его взгляд обещал, что это еще не конец. удощевый тихо выругался здоровяк просто стонал от боли. их обыскали изъяли оружие и документы и затем повели к выходу от группы инквизиторов отделился знакомый силуэт корней в полной форме своего инквизиторского облачения. «Темная одежда и высокий колпак». «Что за херня тут происходит?» — тихо спросил он, оглядываясь на уводимых пленников. «Я же обещал тебе все рассказать», — ответил я с усмешкой. «Вот сейчас и расскажу». В наушнике зазвучал голос грима. «Отличная работа, господин корнер Ловко ты его скрутил. В моем прицеле выглядело эффектно. Научишь потом. Никогда такого прежде не видел». «Я кивнул, уверенный в том, что он наблюдает за мной». «Кстати», — продолжил грим — «главный просил передать, что у него для тебя еще один презент. Они вычислили их девку, хакершу. Ее тоже задержали. На этом главный считает, что мы квиты». «Неплохо. Значит, сеть этой организации начинает рваться». Корней ждал объяснений, и я не промолчал. «Лизавету похитили», — начал я. «Позвонили, назначили встречу здесь. Я связался с ЧВК, организовал снайперское прикрытие, а от тебе отправил сообщение с координатами. Надеялся, что ты увидишь мои звонки и подтянешь экзекуторов». «Увидел», — кивнул Корней. «Еще как увидел. Два пропущенных и сообщение за главными буквами. Понял, что дело серьезное. Но ты бы знал, чего мне это стоило всех на уши поднять к одиннадцати часам ночи». Он выразительно на меня посмотрел. После чего кивнул головой в сторону, куда увели банду. то они вообще такие? Да хрен их знает, пожал я плечами. С их слов какая-то ОПГ, которая стала подминать под себя бордели, казино и вот это вот все в городках типа нашего. Расширяли территорию. Как-то Бель пал, Судак следом, как они сказали. И через меня хотели подмять Феодосию. Но... «Не тут-то было!» Корней хмыкнул, хотя на лице его виднелось искреннее удивление. «Из каких это пор ты стал борцом за справедливость?» «С тех пор, что это наш город», — ответил я серьезно. «Наш. Я не собираюсь работать на каких-то мудаков типа этих». «Ладно», — сказал он наконец. «Что дальше?» «Прошу тебя, добудьте у этих троих всю информацию и упеките их куда-нибудь подальше, чтобы информация не дошла до их подельников слишком быстро. Нужно время, чтобы понять масштабы проблемы». «Это мы и сделаем», — сказал Корней. «Но думаешь, все настолько серьезно?» Я покачал головой. «Не знаю, но из того, что он мне предлагал, скорее всего, да. Видишь, вон пачка банкнот валяется». «Угу», — кивнул Корней. «Это задаток. Десять тысяч налом. И завтра уже собирались с кем-то побеседовать и мне подкинуть работы вместе с первой зарплатой. А также сказали, что их планы весьма большие». Корней шмыгнул носом явно оцениваемые слова. «Нужно будет держать ухо востро, но мы еще у них все узнаем. Ты и дальше-то как? Куда, чего?» «А, я домой». «У меня там пострадавшая, которой нужна моя помощь», — кивнул я головой на Лизу. «Думаешь, ей нужна госпитализация?» «Не, скорее всего, какое то снотворная. Она уже отходить начала во время нашего разговора. Так что еще полчаса, и, думаю, придет в себя». «Ну, смотри, я бы после такого ее точно показал врачу». Я хохотнул. «Забыл, с кем общаешься? ха ха ха, -ха! Я протянул ему руку. «И то верно». «Ладно, тогда до завтра. Я тебе дам знать, что мы из них вытянем». Мы обменялись рукопожатием, крепким, мужским. Знак того, что можно друг на друга положиться. «Спасибо, что приехал», — сказал я искренне. «Всегда», — ответил он. «Только в следующий раз предупреждай заранее, а то я думал, тебе крышка». Я подошел к Лизавете, взял ее на руки и направился к выходу, где меня ждала машина с девушками. Лизавета все еще дремала, пока я ее нес. Уложив, усадив Лизавету на заднее сиденье, я подошел к водительскому, после чего сел за рою и вздохнул. м <звыкнёвка> м как дела?» – спросил я, нарушая тишину, которая затянулась внутри. «Мы уже попрощались с жизнью», <звыкнёвка> – призналась Алиса, и в ее голосе слышалась смесь облегчения и остаточного страха. «Когда увидели все эти машины и людей в форме, вообще душа в пятки ушла». «Я уж подумала и нас тоже арестуют, как соучастников», добавила Лидия с кривой усмешкой. «Волновались за меня?» спросил я, заводя двигатель. «А ты как думаешь?» выркнула Алиса. «Сидели как на иголках, каждый звук, каждую вспышку света анализировали. Тем более, когда не знаешь, помрешь тут прямо в салоне, если тебя пришьют, или еще придется помучиться». «Особенно, когда выстрелы раздались», — кивнула Лидия. «Я думала, все, конец». «Но ты же справился!» Алиса посмотрела на меня с чем-то похожим на восхищение. Мне было приятно понимать, что она хоть понемногу начинает менять отношения. Хотя не исключено, что это вся игра на публику, чтобы обмануть меня и предать в самый ответственный момент. «Как ты вообще это провернул?» «Подготовка», — коротко ответил я. И правильные союзники. Мы ехали домой по пустым ночным улицам. Каждый думал о своем, но атмосфера в машине была совсем другой. Не Ненапряженный, как несколько часов назад, а расслабленный. Опасность миновала, по крайней мере, на время. Лизавета на заднем сиденье тихо застонала и попыталась пошевелиться. Эффект снотворного постепенно проходил. «Скоро будем дома», – сказал я, бросив взгляд в зеркало заднего вида. «Там мы приведем ее в чувство. В голове все еще крутились мысли о произошедшем. Операция прошла успешно, но это была только первая стычка. Такие организации, как «Банда Ивана», не действуют в одиночку. У них есть связи, ресурсы, планы, и рано или поздно они попытаются отомстить». И эта мысль мне совершенно не нравилась. Мы подъехали к дому, когда город уже окончательно погрузился в ночную тишину. Фонари освещали пустые улицы мягким желтым светом, а в окнах домов едва мерцало отблеск телевизоров. Я заглушил двигатель и на мгновение застыл, позволяя себе выдохнуть. Операция завершена. Все живы. Пока что это главное я помогу тихо сказала лидия, но я покачал головой справлюсь сам я осторожно открыл заднюю дверь и наклонился к лизавете она лежала неподвижно дыхание было ровным, но лицо ее все еще бледное снотворное действовало но уже начинало отпускать веки изредка дрожали губы беззвучно шевелились подхватив ее на руки я почувствовал какая она легкая почти невесомое В обычное время Лиза была энергичной, деятельной, всегда в движении, а сейчас выглядела совершенно беззащитной. Ночной воздух был прохладным, поэтому я быстро прошел по дорожке к крыльцам. Дверь открыл ногой, замок я не закрывал, надеясь, что скоро вернусь. В доме было тепло и тихо, привычная обстановка успокаивала после всего пережитого. Поднявшись по лестнице, я прошел в спальню и аккуратно уложил Лизавету на кровать. Она тихо застонала, повернула голову на бок, но глаза не открыла. Я снял с нее туфли, поправил волосы и накрыл теплым пледом. Нужно было следить, чтобы не замерзла. Организм после такого стресса ослаблен. «Ого!» Раздался удивленный голос откуда-то из угла комнаты. «Живой!» В голосе гримуара слышалось как удивление, так и легкая подколка. «Я бы на твоем месте так не извил», — ответил я, не оборачиваясь. «А то еще добрых тысячу лет покоя не найдешь». «Ты же понимаешь, что я волновался», — сказал он, явно иронизируя. «Весь вечер лежал здесь, не зная, вернешься ли живым. И вдруг мне снова придется лежать без дела, а?» Я, наконец, повернулся к нему. Старая кожаная обложка, потертые страницы, но в тусклом свете комнаты книга казалась почти живой. «Волновался?» — переспросил я со смешкой. «Не думал, что у тебя есть чувства». «Есть! Куда одеваться?» — проворчал гримуар. «Трисяча лет одиночество научил ценить общество, даже такое сомнительное, как твоё». «Ну-ну, прошу не выражаться!» – парировал я. «Думаешь, твое куда более приятное?» «А что, нет?» – удивился букварь. «Я просто тебе напомню, что в наш первый контакт ты недовольно буркнул, захлопнулся». «Ой, да ладно тебе! Ну подумаешь, пошутить решил!» Я фыркнул. «Пошутить? В цирке выступать не пробовал?» «Я не лев». «В церкви не выступаю», — гордо ответил он. Я подошел к окну и раздвинул шторы, впуская лунный свет. На улице было спокойно, никаких подозрительных машин или фигур. «Как она?» — спросил гримуар. «Жилая», — коротко ответил я. «Снотворная постепенно выходит. К утру должна прийти в себя». «А ты? Как сам?» Я задумался над его вопросом. «Как я?» «Усталый, но удовлетворенный, напряженный, но довольный результатом. Впервые за долгое время моя жизнь — это череда событий, в которых я сам все решаю, не сижу как пассивный наблюдатель». «Нормально», — сказал я наконец. «Лучше, чем ожидал». «Что дальше?» «Дальше отдыхаем, а завтра разбираемся с последствиями». м mm -hmm. тихо вздохнула во сне, поворачиваясь на бок. Я поправил плед, убедился, что ей тепло и удобно. Завтра будет сложный разговор. Нужно будет объяснить ей, что произошло, почему ее похитили и как это связано с моей работой. Но сейчас главное, что она в безопасности. Я еще немного посидел в кресле и даже не заметил, как задремал, наблюдая за дыханием Лизаветы. И очнулся от странного звука. Репенье человека, который задыхается».